Платон. Федр. Участники диалога. Сократ. Федр. Вступление. Встреча Сократа и Федра в Афинах. Сократ. Друг мой Федр, куда ты откуда? Федр. Отлися, Сократ, сын Кефала. Я у него провёл много времени, сидел с самого утра и теперь иду прогуляться за городскую стену. Как советует наш с тобой общий знакомый Акумен, я гуляю по открытым дорогам. Он говорит, что это полезнее, чем прогулки в дромах. Примечание. Дромы. Крытые галереи, либо крытые спортивные дорожки в гимназиях. Сократ. И он совершенно прав, приятель. Так значит, Лисий был в городе. Федр. Да, у Эпикрата. В доме Мориха, что рядом с храмом Зевса Олимпийского. Сократ. И чем же вы занимались? Впрочем, ясно, что Лисий подчевал вас своими речами. Федор. Узнаешь сам, если тебе досуг пойти со мной и послушать. Сократ. Как? Разве ты считаешь, что узнать содержание вашей с Лисием беседы не станет для меня, по словам Пиндера, делом недосуга превыше? Федор. — Тогда пойдем, Сократ. — А ты рассказывай. Собеседники покидают полис Первенство письменной речи Лисия над устным словом федра Федор. На самом деле, Сократ, мой рассказ именно для твоих ушей. Речь, которой мы занимались, была, если так можно выразиться, эротической. Лисий в ней изобразил соблазнение прекрасного юноши, однако не тем, кто в этого юношу влюблен. И в этом как раз вся тонкость. По мнению Лисия, следует скорее отдать предпочтение тому, кто не влюблен, нежели влюбленному. Сократ. Какой благородный человек! О, если бы он еще сказал, что следует отдать предпочтение бедному, а не богатому. Старому, а не молодому, и перечислил бы всё прочее, что свойственно мне, да и большинству из нас. Какую всенародную пользу принесли бы столь любезные речи? Мне уже не терпится их услышать, и теперь я не отстану от тебя, даже если ты захочешь прогуляться до самой мигара а там, дойдя до городской стены, пойдёшь по совету Геродика обратно. федр да что ты говоришь, дорогой Сократ?» Неужто ты думаешь, что я, человек неискушённый, припомню подобающим образом всё, что Лисий, сильнейший из нынешних сочинителей, записывал на досуге долгое время? Куда уж мне, даже если бы я хотел этого больше, чем обогатиться? Сократ. Ах, Федор! Либо я федра не знаю и себя самого позабыл. Ну, конечно, не то, ни другое. Убеждён, что, слушая эту речь, Федор выслушал её не единожды, но много раз и, сверх того, неоднократно просил Лиси её повторить, а тут охотно соглашался. Но и этого оказалось мало, поэтому, заполучив свиток, Федор стал перечитывать особенно понравившиеся места — Просидев за этим все утро, он утомился и пошел прогуляться, уже вызубрив эту речь наизусть. Я в этом уверен, клянусь собакой, если речь, конечно, не слишком длинная. И за городскую стену он отправился, чтобы поупражняться. По пути ему попался человек, одержимый желанием слушать речи. Увидев его, Федор обрадовался, что нашел себе товарища по безумию, и предложил ему прогуляться вместе». Но когда этот любитель речей попросил его рассказывать, Федор начал притворяться, будто этого не желает. А закончится все тем, что Федор станет пересказывать речь насильно, даже если никто не захочет его слушать. Ты уж, Федор, попроси его прямо сейчас сделать то, что он в скором времени и так сделает. Федор, действительно, для меня теперь наилучшее сказать, как смогу, ведь, похоже, ты меня ни за что не отпустишь, пока я не расскажу хоть как-нибудь. — Сократ. — Ты меня правильно понял. — Федор. — Значит, так я и сделаю. Честно говоря, Сократ, дословно я эту речь не выучил, однако примерный смысл почти всего, что сказано о разнице между положением влюблённого и невлюблённого, я могу изложить в общих чертах по порядку и с самого начала. — Сократ. — Отлично. Но прежде мой дружочек... Покажи, что у тебя в левой руке под плащом. Сдается мне, что это та самая речь. А если так, то рассуди. Тебя я очень люблю, но, коль уж сам лисий здесь, то не рассчитывай, что я позволю на себе упражняться. Ну уже показывай. Федор. Довольно, Сократ. Ты лишил меня надежды опробовать мое упражнение на тебе. Так и быть. где бы нам расположиться для чтения? Сократ. — Давай свернём здесь и пойдём вдоль Иллиса, а там, где понравится, сядем в тишине и покой. Федор. — Очень кстати, что я без сандалий, а ты, как всегда, босой. Нам будет проще идти по воде, что довольно приятно, особенно в это время дня и года. Сократ. — Иди первым и смотри заодно, где бы нам отдохнуть. Федор. — Видишь тот высокий платан? — Сократ. — Конечно. — Федор. — Там тень, легкий ветерок. Можно посидеть на траве, при желании даже прилечь. — Сократ. — Веди, я за тобой. Миф об Ореи и Арифи. Самопознание и странность Сократа. — Федор. — Скажи, Сократ, а не это ли самое место на берегу Иллиса, откуда Борей, как говорят, похитил Арифию? — Сократ. — Да, так говорят. — Федор. — Так не отсюда ли? Уж очень вода здесь приятная. Чистая и прозрачная — лучшее место на берегу для девичьих игр. — Сократ. — Нет, то место расположено в двух или даже в трех стадиях ниже по течению. Там, где переходят реку на пути к святилищу в Агре. Там даже есть жертвенник Борею. Федор. Это мне не пришло в голову. Ну, скажи ради Зевса, Сократ, неужели ты веришь в правдивость этого мифического сказания? Сократ. Не было бы ничего странного, если бы я, подобно ученым мужам, в него не поверил. А затем глубокомысленно изрек, что арифию игравшую с фармакеей, сбросила со скал порывом северного ветра. Вот, мол, и стали говорить, будто Борей похитил ее с берега Илиса А то и с Ириопага, ведь есть еще и такая история, что он похитил ее там, а не здесь. Сам я, Федор, хоть и признаю такого рода объяснения любопытными, но считаю, что заниматься ими... удел человека одаренного и прилежного, но не слишком удачливого, потому что далее ему придется рассуждать о внешнем виде гиппоентавров, а затем и химер. В итоге на него нахлынут полчища горгоны, пегасов, а также несусветные толпы прочих странных и причудливых тварей. Если он, сомневаясь в их достоверности, начнет по меркам своей неотесанной мудрости приводить все в согласие с правдоподобием, то на свои труды ему не хватит никакого досуга. Мне же заниматься такими вещами совершенно не досуг, причина этого, мой друг, в следующем. Я пока еще не могу познать самого себя, как велит дельфийская надпись. И мне кажется, нелепым, не зная этого, исследовать чужое. Вот почему, оставив эти вещи без внимания и доверившись принятому о них мнению, которое я сейчас и пересказал, я исследую не их, но самого себя. Дикое ли я животное, запутаннее и неукротимее самого Тифона? Или я существо более кроткое и простое, причастное некой божественной и безмятежной доле? Ну, кстати, друг мой... Это ли дерево, к которому ты нас вёл? Федор. Да, это оно. Сократ. Прекрасный уголок, клянусь Герой. Платан раскидистый и высокий. Рослый тенистый куст огноса в полном цвету наполняет всё вокруг приятнейшим благоуханием. Под платаном прелестный родник со студённой водой. Нога это чувствует. Судя по статуям и приношениям, это, похоже, святилище нимфы Ахиллоя. Ветерок в этом месте ласков и свеж, его летняя песня вторит хору цикад. Но самое приятное здесь — достаточно густая трава на пологом склоне, так что можно прилечь и удобно устроить голову. — О, милый Федор, ты оказался самым лучшим проводником. — федр — А ты, мой поразительный друг, кажешься самым странным человеком. Ведь такие речи приличны скорее чужеземцу, которому необходим проводник, а не местному жителю. — Ты совсем не покидаешь Афины ради путешествий в чужие края и, очевидно, даже не выходишь за городскую стену. — Сократ, не суди меня строго, мой дорогой. Я ведь любознателен». а поля и деревья ничему не желают меня научить, в отличие от людей в городе. Ну, ты, похоже, нашел средство, чтобы выманить меня наружу. Как пастух машет перед оголодавшим животным веткой или плодом, так и ты, протягивая мне свитки с речами, сможешь провести меня по всей Аттике и вообще куда угодно. Теперь, раз мы пришли, я, пожалуй, прилягу, а ты, расположившись, как тебе удобно для чтения, начинай читать. Федор. Итак, слушай.